Человек, пристрастившийся к власти, просыпается по утрам, чтобы осуществлять власть. Чтобы чувствовать себя значимым, ему нужно управлять людьми, подавлять их, строить. А без этого он себя значимым не считает. Чтобы считать себя значимым, ему нужны эмоции, пишет Рамта. Биологические эффекты. Общеизвестно, что пагубное пристрастие оказывает серьезное влияние на организм. С открытием пептидно-рецепторного механизма схема биологического воздействия нездоровых привычек стала очевидной, объясняет доктор Перт. Если рецепторы определенного наркотика или пептида в течение длительного времени подвергаются интенсивной эксплуатации, они буквально съеживаются. Количество этих рецепторов уменьшается, чувствительность снижается, вследствие чего то же самое количество наркотика или пептида вызывает намного меньшую реакцию. Самый известный пример этого явления – привыкание к лекарствам и наркотикам. Общеизвестно, что людям, пристрастившимся к опиуму, со временем для достижения того же кайфа требуются все большие дозы наркотика. Тот же эффект привыкания наблюдается и в случае эмоций: экстремал, совершающий все более опасные прыжки ради ударной дозы адреналина, сексоголик, стремящийся ко все более причудливому сексуальному опыту, политик, охотящийся за все более высокими постами, не из желания служить, а ради усиления своей власти. Если вы станете обращать внимание на подобные сценарии вокруг себя или в собственной жизни, то увидите примеры повсюду. А между тем бедные маленькие клеточки голодают. Постоянный переизбыток химических веществ, необходимых для производства той или иной эмоции, например, гнева, приводит к образованию целых зон с низкочувствительными рецепторами, готовыми принять все эти избыточные пептиды гнева. Клетки не хотят сбалансированного, в кавычках, питания, зато потребляют в чрезмерных количествах ту эмоцию, к которой они пристрастились, и довольствуются весьма скудным набором питательных веществ. Для того, чтобы насытить все эти клетки, человеку приходится много гневаться. Именно такова подоплека поведения парня, у которого в пятницу вечером кулаки чешутся. У нет особых причин злиться, просто ему нужно покормить свои маленькие нервные клеточки. А эти малыши могут устроить настоящий дебош, когда им что-нибудь нужно. Слышал когда-нибудь голосок в своей голове, который непрестанно ноет? «Я голодный» или «Я пить хочу!» А вы задумывались, кто это говорит? Если верить Рамте, это коллективный голос ваших клеток. Они требуют «покорми меня». Если же данные эмоции считаются социально или морально неприемлемой, то вместо того, чтобы услышать «давай-ка выставим кого-нибудь дураком», чтобы почувствовать себя умнее, вы почувствуете смутное беспокойство, которое заставит вас бессознательно создать ситуацию, когда это произойдет само собой». В периоды эмоционального голода эти голоса усиливаются, клетки посылают тревожные нервные импульсы в мозг. Они голодны, тело голодно, ему не хватает химических веществ, от которых оно попало в зависимость, и эти вещества являются очень мощными носителями информации, считает Джо Диспенза. Эмоциональная зависимость объясняет очень многое. Почему кто-то постоянно злословит? или завязывает неблагоприятные для себя отношения, или снова и снова попадает в неприятности. В общем, эмоциональное пристрастие служит причиной того, что человек создает вокруг себя ту или иную реальность, даже если он говорит «я никогда не создал бы эту ситуацию». Единственный способ оставить все это позади – признать «Да, я действительно делаю это снова и снова». Должно быть, это переросло в зависимость. У многих людей все, что они создают в своей жизни, основано на нездоровых эмоциональных пристрастиях. В качестве примера ситуации, когда человек постоянно создает что-то плохое в своей жизни, рассмотрим психологию жертвы. В вашей жизни когда-то произошло что-то плохое. Вы рассказали об этом кому-то. Люди посочувствовали, разделили ваше страдание и помогли решить проблему, облегчение – «Неплохо», — подумалось вам.